Глава 12. Проснулся я на следующее утро не так рано, как планировал. Стоило мне открыть глаза, как я сразу же понял, что яд белоснежного убийцы все еще в моем организме, и магическое сердце не полностью поглотило его. Поэтому мышцы ныли неприятной болью, и меня слегка подташнивало. Плюс сказывалось то, что я с самого утра не ел. Поэтому энергии в организме вообще не было. А живот с того момента, как я бодрствовал, Урчал громче, чем карасанская гигантская жаба с черного болота. Было такое интересное место в моем родном мире. Надо скорее поесть. Я умылся, благо вода была в комнате. Затем накинул на себя чистую одежду и спустился на первый этаж. А вот и Фредерик. А то я уж начал волноваться. Господин, что случилось? Управляющий окинул меня обеспокоенным взглядом. Все в порядке, неудачный эксперимент. Улыбнулся я ибо каждый раз меня умиляла его забота, которую он проявлял ко мне. «Не волнуйся, скоро я уже восстановлюсь», — добавил я. «Пойдем позавтракаем, мне с тобой нужно поговорить». Я кивнул в сторону столовой и, не дожидаясь его ответа, пошел завтракать. Дворецкому ничего другого не оставалось, как последовать за мной. Уже за завтраком я поинтересовался. «Ты знаешь, где ключ от секции яда в шкафу с уже готовыми зельями?» — спросил я Фредерико, вовсю орудуя вилкой и ножом. Так как голоден был я настолько, что готов был съесть целого слона. Благо, готовилась Зигфреда всегда с запасом, который, видимо, сегодня мне как нельзя кстати пригодится. Да, он у Жанны в комнате. Я не помню, зачем он ей понадобился. Видимо, хотела занести в каталог и оценить, ответил управляющий поместьем, и я задумался. Какое-то странное совпадение. Жанник Кастальмур понадобился ключ от секции ядов, а затем всю семью травят хотя и сама она тоже умерла от яда. Нет, я слишком много надумываю, что неудивительно, исходя из того, какую жизнь я прожил. Прежний я был еще тем параноиком. Принеси мне его в лабораторию, хорошо? Спросил я управляющего, и он кивнул. Как вчера все прошло, поинтересовался я. Тебя что-то сдержало? Да, господа. Я посмотрел на собеседника недовольным взглядом. Да, кивнул мой собеседник. «В Сент-Арэне объявили карантин. Там какая-то зараза. Поэтому всех на воротах осматривали», добавил Фредерик, чем сильно заинтересовал меня. «Есть внешние признаки проявления болезни?» спросил я. «Да. Тело покрывается зелеными оспинами», ответил дворецкий. «В основном на шее и груди». «Вот, значит, как», задумчиво произнес я. «Это уже известная болезнь?» «Нет», покачал головой мой собеседник. «Значит, и лекарства от нее нет» подумал я, уминая уже третий пирог с картошкой. Кстати, скажи, а что ты знаешь про Зигфриду? Поинтересовался я у Фредерика. Немного. Знаю только, что она была очень серьезно ранена, и ваш отец... Хм, Этьянна Кастлмар спас ей жизнь. И с тех пор она служит этой семье, ответил мне он. Но точно могу сказать, что силенок ей не занимать. Такие, как Фрида, могут под ковы руками гнуть. Причем это не оборот речи. Я лично видел, как она это делает. С каким-то благоговением произнес вояка и даже немного покраснел Аки Красной Девица. «То есть ты не знаешь, какое у нее прошлое?» — уточнил я. «Нет», — покачал головой мой собеседник. «А почему?» — удивился я, смотря на Дворецкого, который, как мне всегда казалось, был не из робкого десятка. И он даже спокойно размотал со мной дезертиров и даже бровью не повел. А тут такая робость. Неужели и правда влюбился? И если да то я мог его понять ведь с одно ее имя в моей душе вызывало сильную боль я не смог уберечь ту что я любил а ведь я клялся что сделаю это да я конечно отомстил всем кто был причастен к ее смерти но ведь из мертвых это еще никогда и никого не возвращало но до последнего момента и исключительно со мной не знаю тем временем ответил фредерик как то не заходил разговор он пожал плечами Ясно. Я улыбнулся. Мне все больше нравился этот простой и открытый человек, и я с этим ничего не мог поделать. Хотя, может, и не нужно? Вдруг пришла мне в голову мысль. Это, будучи Василийском, я не мог позволить себе такой роскоши, как привыкать к людям. Но ведь в этом мире могло все быть совершенно по-другому. Должно быть по-другому. «Думаю, тебе стоит с ней поговорить», сказала Фредерику. «Женщины любят, когда их слушают», — добавил я и задумался. Интересно, а это относится ко всем представительницам прекрасного пола. Например, та же Зигфрида была не совсем обычной женщиной, и интересы у нее вполне могли быть весьма специфичными. Мой собеседник удивленно посмотрел на меня. «Зачем?» — спросил он. «Он что, сам не понимает, что испытывает к ней симпатию?» «Да нет, вряд ли. Управляющий поместьем Кастальморов человеком глупым явно не был. К тому же он был уже в возрасте...» и должен был понимать, какие чувства и к кому он испытывает. Тогда почему он не хочет попробовать? Неужели боится быть отвернутым? Нет, вряд ли. Фредерик был мужчиной не из робкого десятка, и наверняка за всю свою жизнь у него были женщины. Я и, думаю, немало. А может, он боится, что я не одобрю их союз? Ну или дело вообще в самой Норскейке. Ладно, в любом случае это дело не мое. Они взрослые люди и сами во всем разберутся. «Так что с вами случилось?» — спросил Фредерик, когда я добрался до яичницы с сыром. «Выглядите неважно». «Проводил один эксперимент», — ответил я ему. «Не переживая, скоро восстановлюсь», — добавил я. И, взяв в руки небольшую плошку с вареньем, обильно намазал его на хлеб, перейдя к десерту. Сахар сейчас мне был как нельзя кстати. Дворецкий покачал головой, но никак не прокомментировал мои слова. «А что с гильдией строителей?» — вернулся я к вопросу о пристрое. Ибо если не сейчас, а необходимость в дополнительных комнатах уже существовала, то рано или поздно он все равно бы понадобился. Я собирался возвращать фамилии Кастальмара в былую славу, поэтому в недалеком будущем намеревался расширить не только поместье, но и прилегающую к нему территорию. Особенно меня интересовало увеличение площади оранжереи. Плюс мне точно в ближайшее время понадобится толковый садовник, или еще лучше травник, который возьмет на себя заботу о растениях в оранжерее. И желательно в карнадском лесу. Так как я собирался посвятить всего себя изучению свойств тех или иных растений, а не их выращиванию. Заходил, кивнул мой собеседник. Управляющий господин Жан Бастио, сказал, что ему нужно приехать и посмотреть все на месте. Без этого он не сможет составить грамотную смету, добавил управляющий поместьем, чем совершенно не удивил меня. Хорошо, тогда так и сделаем, ответил я Фредерико. Собираетесь в город? — удивился вояка. — Да, она не сегодня, а завтра, — сказала Дворецкому, и, выпив стакан молока, поднялся из-за стола. — Фух! — я облегченно вздохнул, когда от чувства голода не осталось и следа, и силы начали понемногу возвращаться ко мне. Я почувствовал себя гораздо лучше, и теперь можно было заниматься делами. — Господин, вы не забыли, что в городе эпидемия? — вслед за мной из-за стола встал и Фредерик. — Нет. — «Именно поэтому я и собираюсь посетить Сент-Эрен», — ответила собеседнику. «Нужно начать возвращать известность семья семье и нет ничего лучше, чем сделать это, разобравшись с неизвестной эпидемией, охватившей целый город», — добавил я и пошел к выходу из столовой. «Древний род в единственном наследнике, которого я переродился, специализировался на изготовлении лекарств, и лучший повод заявить о себе — это попытаться помочь людям близлежащего города». Если мне удастся это сделать, то слухи о смелом дворянине, который не побоялся войти в зараженный город, а затем еще и спас его, быстро разлетятся по округе. И это сильно сыграет мне на руку. Осталось только воплотить все это в жизнь. Чтобы не тратить на это время завтра, а я планировал уехать из поместья ранним утром, я решил собрать сумку прямо сейчас. Поэтому сначала зашел в комнату. а Затем сразу же отправился в оранжерею, где провел несколько часов, изучая записи Кастельморов, о различных эпидемиях и их симптомах. Ничего из того, что описал мне Фредерик, я там не нашел, поэтому в Сент-Арене, видимо, придется импровизировать. Пока я занимался изучением материала, наступило время обеда, а затем и ужина, который застал меня в лесу за поиском полезных лекарственных трав, коих тут было превеликое множество. Помимо этого, я нашел несколько разных видов грибов, которые, судя по их цвету, наверняка должны были быть ядовитыми, поэтому их я тоже забрал с собой благо в записях Люка я что-то видел на эту тему. «Ужин готов, господин!» — произнес Фредерик, когда я вошел в поместье. Когда я недовольно на него покосился, управляющий кивнул на двух ребят и орлет, что протирали в холле пыль. «Спасибо, Фредерик!» — ответила дворецкому. И прежде чем отправиться есть, поднялся к себе в комнату, где я вымыл руки, а заодно проверил, как там поживает мое магическое ядро. Закрыв глаза, я сконцентрировался и с удивлением для себя обнаружил, что яд белоснежного убийца был практически полностью выведен из организма, и в теле оставалось совсем немного некротических частичек, которые я мог убрать прямо сейчас. Этим я и занялся, и даже практически успел это сделать, когда в дверь вдруг постучали. И я точно знал, что это был Фредерик. «Заходи», — сказал я, открывая глаза и вставая с кровати. «Пока я ем, ядро справится само», — решил я и посмотрел на дворецкого, который зашел в мою комнату. «Что-то случилось?» — спросил я у управляющего поместьем. «К вам гости», — ответил он. «Хм, интересно, кто это мог быть в такое позднее время?» «Хорошо», — кивнул я, и накинув на себя камзол с гербом дома Кастельмаров, а заодно прихватив с собой шпагу, которая еще больше делала меня похожим на настоящего аристократа, коим не был Василиск, но был люк, в теле которого я находился, Я вышел из комнаты и пошел вслед за управляющим. «Ты знаешь этого человека?» — спросил я Фредерика. «Нет». — Дворецкий покачал головой. «Он представился как Огюст Шален», — добавил мой собеседник. И, судя по его словам, прибыл он из Ланона. «Хм, интересно», — подумал я, выйдя вслед за управляющим к лестнице, где увидел мужчину лет сорока, невысокого роста и плотного телосложения, пухлое лицо, которого выражало интерес, стоило незнакомцу меня увидеть. «Добрый вечер!» — спустившись на первый этаж, поздоровался я с гостем, который при моем появлении будто ошпаренный вскочил со стула, на котором до этого сидел. «Добрый вечер, господин!» — он вежливо склонил голову. «Мое имя Огюст Шален. Я направлен в город Ланон, канцелярии Людовика Мудрого», — произнес он и выудил из кармана своей куртки письмо. «Вот!» — он сделал несколько шагов в моем направлении и вручил его мне. Я посмотрел на печать, которая, разумеется, была мне незнакома. «Это печать короля», — прошептал дворецкий мне на ухо. «Ого, интересно». Я достал один из метательных ножей, которые всегда были при мне и висели в ножных на ремне сзади, и аккуратно вскрыл конверт, после чего ознакомился с содержимым. Затем я отдал письмо Фредерику. «Значит, король говорит, что я должен оказать вам любое содействие в решении проблемы с эпидемией в Сент-Эрене». Задумчу произнес я смотря на мужчину круглое лицо которого выражало обеспокоенность да господин кивнул он я слышал о несчастье которое постигло вашу семью и выражая вам свои соболезнования но мне нужна ваша помощь если верить информации которую я получил в канцелярии Эпидемия, с которой столкнулись жители города имеет магическое происхождение и нужно не только справиться с ней но и выяснить причины ее возникновения произнес он виновато смотря на меня «Ваша семья, господин, славится своими познаниями в области медицины, поэтому король Людовик Мудрый и поручил это дело вам, а меня направил к вам в помощь», — добавил гость, нервно переминаясь ноги на ногу. «Хорошо», — кивнул я. «Фредерик, сопроводи нашего гостя в столовую. Я тоже к вам скоро присоединюсь», — произнес я и, выйдя из дома, направился к каранжереи, где у меня лежали все записи люка. Уже возвращаясь в поместье, я столкнулся с Фредериком. «Что думаешь?» — спросил я управляющего. — Не знаю. Он озадаченно покачал головой, а затем вернул мне письмо. — Очень странная ситуация, — поделился он со мной своим мнением. — Почему? — Думаешь, хотят убрать меня с помощью эпидемии? — усмехнулся я. — Возможно, — кивнул дворецкий. — Но ведь Рашфоры уже пригласили меня на охоту, где собираются сделать это. Зачем придумывать еще и это? — Не знаю, господин ответил мой собеседник, видимо, позабыв, о чем я его просил. «Но, как я уже сказал ранее, не нравится мне эта ситуация. Мне, конечно, повезло, и я успел покинуть город, пока из него еще упускали людей. Но я думаю, что существует вероятность, что город окончательно закроют на карантин, и даже ваш статус благородного не позволит вам покинуть его стены», пояснил причину своего беспокойства Фредерик. «Понятно. Значит, нам нужно просто справиться с этой эпидемией» усмехнувшись, ответил я собеседнику. «Но вы же слышали слова этого Огюста о том, что мор в Сантарене имеет магическое происхождение, и...» Он оборвал предложение, так и не закончив его. «Прошу меня простить, господин», — извинился дворецкий. «Я забыл, что вы...» Он снова замолчал, ибо, как и я, понимал, что у дома есть уши. Нас могли услышать другие жители поместья, и даже если верить в их абсолютную преданность... Подобные знания все равно могли оказаться для них очень опасными. Это понимал я, и, видимо, понимал и Фредерик, очередно очередной раз доказывая, что он совсем не глупый человек, коим мог показаться на первый взгляд. «Пойдем, не будем заставлять гостя ждать. Это невежливо», — произнес я и первым зашел в поместье, рядом со входом в который и встретил меня Дворецкий. Спустя пару минут я уже сидел за столом вместе с Агюстом Шаленом, от которого я узнал, что он один из эпидемиологов Людовика, и занимается как раз эпидемиями магического происхождения. Услышав это, я, разумеется, проверил, является ли мой гость магом. И да, он им был, причем довольно сильным, хотя рано было утверждать подобное, так как я не видел других магов, кроме Габриэля Рошфора, которого я забыл проверить. Вывод же о том, что Агюст может быть сильным обладателем магических способностей, я сделал на основе размера наших магических сердец. У Шалена оно, к слову, было хорошо развито и выглядело довольно прочным, не в пример моему. Хотя я только начал его развивать, и все у меня было впереди. «Получается, по приказу короля мы должны отправиться в город и справиться с эпидемией?» — спросил я. И Огюст кивнул. «А у вас уже есть какие-то сведения об этой болезни?» — поинтересовался я. «Немного, господин», — ответил мой собеседник. «Инфицированные появились всего несколько дней назад». Но зараза оказалась настолько сильной, что сейчас заражен практически весь Сент-Эрен. «Смертность», — уточнил я. «Пока зафиксировано всего пять смертей. Все более стариками», — ответил Огюст. «Значит, наиболее подвержены смерти люди со слабым иммунитетом», — задумчиво произнес я. «Вы сказали, что эпидемия ранее вам незнакомая?» «Нет, господин. Я...» «Чтобы было проще, заявите меня просто люк, хорошо?» — предложила собеседнику хорошо кивнул шаллен да раньше я о подобных симптомах не слышал болезнь поражает желудок и легкие вызывая тошноту и затруднение дыхания помимо этого в местах поражения органов образуются струпья которые если лопаются выделяют зеленый гной зеленый удивился я именно сначала мы думали что это какая-то запущенная версия зеленой хвори но потом пришли к выводу что это не так разобраться во всем этом меня и направили в сент эрен По дороге, согласно распоряжению королевской канцелярии, я должен захватить вас, и уже вместе нам необходимо справиться с этой болезнью», — ответил собеседник. «И да, не посчитайте меня наглецом, Люк, но будет лучше, если мы отправимся немедленно», — виноватым голосом добавил он. «Хм, видимо, дело и правда очень серьезное, раз король требует такой спешки». «Хорошо», — кивнул я и встал из-за стола. «Вы на карете?» «Да, она ждет у входа», — ответил Агюст по виду которого было видно, будто бы у него от сердца отлегло, когда он услышал мой ответ. «Отлично. Тогда мне нужно немного времени на сборы, и мы можем выезжать», ответил я эпидемиологу из канцелярии короля и громко произнес. «Фредерик, собирай вещи! Я отправляюсь в Сент-Арен!»